Я помню в Вязьме старый дом День мира прах его С трудом найдем Средь выжженных печей И обгоревых кирпичей Но мы скватчину соберем И вновь построим этот дом С такой же печкой и столом И накрест клеенным стеклом Чтоб было в доме Все точь-точь Как в ту нам памятную ночь И если... Кто-нибудь из нас Рубашку другу не отдаст Хлеб не поделит пополам Солжет или изменит нам Или, находясь в чинах больших Друзей забудет фронтовых Мы суд солдатский соберем И в этот дом его сошлем Пусть посидит один в дому Как будто утром в бой ему Как будто, если лжет сейчас, Он, может, лжет в последний раз. Как будто хлеба не дает Тому, кто к вечеру умрет. И палец подает тому, Кто завтра жизнь спасет ему. Пусть вместо нас лишь койки стыд Ночь за столом с ним просидит. Мы, встретитесь по его глазам, Поймем, он был или не был там. Коль не был, значит, неспроста, Коль не был, совесть нечиста. Но если был, мы ничего не спросим больше у него. Он вновь по гроб нам будет мил. Пусть честно скажет. Я там был. 45-й год. Отрывок 8. Записная книжка за 14 марта В 12 часов дня мы с Альпертом на его машине поехали в Силезию, в Гинденбург Кирпично-серый, угрюмый город, к которого так кстати сегодняшний дождь и туман Что даже трудно себе представить, как он может выглядеть при солнце Хотя я уже один раз был в нем мимоездом но только сейчас узнал, что Гинденбург еще в 1933 году был всего-навсего большой деревней и, наверное, более чем какой-нибудь другой город, целиком детище гитлеровского периода немецкой истории. Заместитель коменданта вызвал для нас переводчицу, одну из русских девушек, угнанную в Германию из Таганрога и работавшую здесь, в Гинденбурге, два с половиной года. «Я решил поехать по заводам». На одном заводе производили мостовые фермы, на другом тоже мостовые конструкции. Работавшие на заводе мужчины были все уже пожилые, от 55 до 65 лет. Кроме них работало несколько инвалидов, хромых, должно быть, после ранений на фронте. Но больше всего у станков стояло женщин, и молодых, и немолодых. Я спросил у переводчицы, которая сама работала на этом заводе, когда стали исчезать с завода немцы среднего возраста. Она ответила, что два с половиной года назад, когда она начала работать Мужчин уже было очень мало И чем дальше, тем становилось все меньше и меньше В последние полтора года мужчин призывного возраста на заводе почти совсем не было За исключением вернувшихся с войны и признанных негодными к военной службе В последний год на завод стали приходить работать старики-пенсионеры и пятнадцатилетние мальчишки «А шестнадцатилетние?» – спросил я 16-летних на завод не брали, они шли на военную подготовку. Я услышал это и вспомнил снимок В каком-то из гитлеровских иллюстрированных изданий Попавшийся мне на глаза Среди разного трофейного барахла Под снимком была подпись Барабанщики нации На огромной, очень широкой, и бесконечно тянувшейся Вверх лестнице стояло Несколько сот мальчишек Очевидно, членов Гитлер-Югенда И били в барабаны Они били остервенело С решительно набыченными головами С хмурыми физиономиями Должно быть, их учили, что у них должны быть именно трехи Такие лица Рассмотрев их лица, я перелистал тогда Книгу и посмотрел дату Она была датирована 34 годом, вторым годом Прихода Гитлера к власти И я еще раз, глядя на этот Снимок, подумал тогда Что вот эти мальчишки Бьющие в барабаны, которым На этом снимке 34-го Было 13, 14, 15 лет. Через 7 лет после этого составили главные кадры вторгшейся к нам армии. По существу именно они стали главной опорой гитлеровской Германии. И если мы будем показывать потом, с чего началась война, то надо начинать именно с этого. Если эти мальчишки уже тогда били в барабаны, их потом не перевоспитаешь ничем до смерти. Вернувшись с заводов, Я решил пойти поговорить в какую-нибудь немецкую семью. Заместитель коменданта, чтобы помочь мне в этом, вызвал к себе одного из здешних немцев по фамилии Зауэр с переводчиком. Через 15 минут они оба пришли. «Я объяснил через переводчика, что являюсь корреспондентом, что меня интересует объективная картина настроения здешних немцев, и я прошу его подумать и указать мне семью, не слишком богатую, но и не слишком бедную, людей, не причисляющих себя в прошлом к коммунистам, но и не состоявших в фашистской партии, и при этом, по возможности, такую семью, в которой сыновья на фронте, но кто-то из мужчин здесь дома». Завуэр долго думал, перебирая в памяти разные семьи, и, наконец, предложил мне на выбор три. Семью доктора, семью рабочего и семью колбасника. И я остановился на последней из трех. Мы вошли в дом, к которому нас привел зашедший туда перед этим предупредить хозяев Завуэр, прошли через темный коридор и оказались в комнате, которая раньше, очевидно, была или комнатой работников, или одним из помещений самой колбасной. Это была большая темная комната с печкой и двумя кроватями, между которыми был вдвинут большой стол Все имело вид крайней бедности и разорения Не думаю, чтобы эта комната была постоянным местом жительства хозяина Тем более, что весь сравнительно небольшой, но все-таки двухэтажный дом принадлежал ему и перешел по наследству от отца Причина того, что он встретил нас именно здесь – доморощенная защитная окраска В то время как одни немцы вывешивали красные флаги, другие переселялись в комнаты своей прислуги. На кровати за столом сидел классический, пивной, старый немец. Именно такой, каким я себе представлял именно такого вот немца с детства. С седым генденбурговским бобриком на голове. С седыми загнутыми вильгельмовскими усами. Со свисавшим на усы красным, должно быть, от пьянства носом. И вместе с тем, с чем-то мужественным и солдатским во всей выправке, которая оставалась у него и после того, как он стал старым и толстым. Когда мы вошли, он пил из большой белой кружки черный кофе, как мне показалось по выражению его лица, без сахара. Старик встал и откозырял по-нашему всеми пятью сложенными пальцами. Мы сели. «Я угостил его сигары и, закурив сам, попросил перевести старику, что меня интересует объективная картина жизни разных представителей немецкого населения, что меня не интересует ни его имени, ни его фамилия, и что, если я буду писать, они нигде не будут указаны, и что я прошу его откровенно отвечать на мои вопросы, которые буду задавать не как представитель оккупационных военных властей, а просто как писатель и журналист». Несмотря на это предупреждение, старик поначалу брыкался и старался выглядеть значительно левее самого себя – Он начал с того, что был всегда против Гитлера Интересовался всегда только своим производством И выписывал только свою колбасную газету Но понемногу мне все-таки удалось втянуть его в разговор Служил ли он в армии в Первую мировую войну? Оказывается, служил, был на Западном фронте, во Франции, фельдфебелем. В 17 году был отравлен газами и получил железный крест. Он медленно и выразительно похлопал себя по загривку, так сказать, вот как горбом достался мне этот крест. После отравления газами он был уволен в запас. До 19 -го года он торговал мясом. В 19 году, когда умер его отец, в его владения перешли этот дом и колбасное заведение с пятью рабочими. После этого я перешел к вопросам о более близком прошлом, к последним выборам в Рейхстаг в 32 и 33 м годам. Сначала старик только махал руками и повторял, что он против Гитлера, ничего другого от него невозможно было добиться. Тогда я попросил ему перевести, что вовсе не считаю фашистом каждого человека, который в свое время был в Германии за Гитлера. «Что я допускаю, что Гитлер в определенный период своей деятельности в Германии принес ей ряд выгод, уничтожил безработицу, повысил уровень производства, и что, несмотря на все сделанное им в дальнейшем, я все-таки не считаю фашистами всех тех немцев, которые были им довольны в первый период его деятельности». В ответ на это старик сказал, что если он и не был тогда против Гитлера То оставался нейтральным по отношению к нему И не голосовал за национал-социалистическую партию А после дальнейших расспросов выяснилось, что при последнем голосовании в Рейхстаг Он голосовал за католическую партию Центра Но почему же вы все-таки не верили, спросил я Он помолчал, взял в руки кружку с водой и налил на стол небольшую лужицу. «Вот Германия», — сказал он, — «она не может разлиться во весь стол. Слишком много было всего взято, говорю это как старый солдат». Я перешел от политики к его личным хозяйственным делам, к тем переменам, которые произошли в них в связи с приходом власти Гитлера. Судя по ответам старика, картина выглядела примерно так — Гитлер сразу же после прихода к власти стремился ликвидировать ножницы в ценах между сельскохозяйственными продуктами и промышленными товарами. Одновременно с этим определенным образом регулировались продажные цены на мясо и мясные изделия. В результате прибыль при определенном и неизменном размере колбасного производства составляла примерно около 25%, без сколько-нибудь значительных колебаний. Я спросил старика, сколько прибыль он получал раньше, до этого. Он ответил, что около 30%. За этим ответом почувствовалось его первое осязаемое недовольство Гитлером. Но, судя по дальнейшему разговору, я понял, что некоторое ухудшение в коммерческих делах понималось стариком как ухудшение только временное. И именно так трактовалось это и сверху. В этом-то и состояла сила агитации Гитлера». Если он проводил некоторую уравнительную систему заработков, то утверждал, что это временно, и что это нужно в целях наилучшей подготовки страны к реваншу. Если он нормировал цены, то утверждал то же самое – Если жизненный уровень при этом не повышался, а, наоборот, понижался, то выдвигался лозунг «пушки вместо масла». А за этим лозунгом стоял второй, не выраженный с такой прямотой публично, но достаточно крепко вколоченный в головы, что те самые пушки вместо масла, о которых идет речь сейчас, принесут вам масло впоследствии. Немцам перед всей той серией войн, которые они начали, было обещано, что после этих войн они будут богато жить. До начала войн внутри страны их натравливали на еврейский капитал и вообще на евреев. Были отобраны еврейская промышленность, еврейская торговля, еврейские дома, еврейские сбережения. Причем какая-то только этого, безусловно, перепала и так называемому простому народу. Но в сущности по этой же самой системе было спланировано впоследствии обращаться вообще со всем завоеванным миром. Все это пришло мне в голову, пока мы разговаривали со старым немецким колбасником. Расчувствовавшись, он одобрительно вспоминал о завоевании Ильза Слатарингии, но при этом твердо стоял на том, что, начиная с войны против России, он перестал одобрять внешнюю политику Гитлера. Думаю, что он отчасти кривил душой, осторожничал. Но помимо осторожности, когда он начинал вспоминать прошлое, над ним давлел обратный ход мыслей. Он невольно говорил сейчас с позиции человека, который стал прямым свидетелем крайне неблагоприятного для Германии хода, казалось бы, столь удачно начатой ею войны. И сейчас ему искренне казалось, что эту войну не надо было и начинать. А я сидел напротив этого немца, смотрел на него, когда этого не раз смотрел на других, смотрел и не знал, что же с ним делать. Сейчас у меня это главное чувство – «На каждого из немцев порознь, я как-то, очевидно, по свойствам своей души, смотрю без особой ненависти, смотрю как человек на человека. Но как только я начинаю думать над всем тем, что не только произошло, но что могло бы произойти в том случае, если бы им удалось нас победить, я снова и снова недоумеваю. Что же с ними в самом деле делать? Как же с ними быть? Оставить их такими, какими они были при Гитлере, безусловно, нельзя. Так что же делать?» К концу вечера, когда я стал прощаться, старик расчувствовался и пожалел, что не может угостить меня коньяком. Перед этим я расспрашивал его о сыновьях. Старший, не успевший окончить медицинский институт, был фельдшером на Восточном фронте. Его убили в июле 44 -го года под Витебском. Младший, так же как и отец, по профессии колбасник, служил сейчас солдатом где-то на Рейне. Оба раз в 9 месяцев приезжали в отпуск». «Что же они рассказывали вам о войне?» – спросил я. Старик махнул рукой. «Мой старший сын был такой же спокойный, как и вы, господин офицер. Он, когда приезжал в отпуск, все сидел, положив руку под щеку, вот так. И старик показал, как сын подкладывал руку под щеку. А когда я его просил, чтобы он рассказал мне, как там у них, он отвечал мне, «Отец, ты же сам солдат, зачем ты мне задаешь идиотские вопросы?» Слева от старика на сундуке сидела его жена с седыми волосами, с обрюзгшим, но сохранившим следы красоты лицом, и, сложив руки на животе, все время пристально, с тревогой смотрела на него. Она все время боялась, чтобы он не сказал чего-то такого, чего нельзя было говорить. И только постепенно мирный тон нашего разговора заставил ее лицо потерять свою первоначальную напряженность». «Но как бы мирно не выглядел наш разговор, все-таки я почувствовал, как хозяева облегченно вздохнули, когда я поднялся и, поблагодарив старика за откровенную беседу, сказал, что уже поздно и что я не хочу беспокоить его дальше. Поговорим когда-нибудь еще в следующий раз». Старик поднялся и, вновь пожалев, что не мог угостить меня коньяком, сказал, что в следующую нашу встречу все-таки как-нибудь найдет коньяк и, прощаясь, на этот раз откозырял уже по-немецки Двумя пальцами Перечитывая свои записи Я несколько раз испытывал желание задним числом Вторгнуться в текст у одного то другого своего тогдашнего рассуждения И сразу же сказать о тех переменах в моих чувствах к немцам Которые произошли за эти годы Соблазн был тем больше, что я представил себе Как эту книгу будут читать не только мои соотечественники Но и немцы И среди них люди, которых я уже давно привык считать не только своими друзьями, но и соратниками по общему делу. И все же я удержался от соблазна. Пусть все-таки останется зафиксированным то, что думал о Германии и о немцах тогда, в марте 45 -го года, 29-летний человек моего поколения. Я позволил себе сказать «мое поколение», потому что если исключить, в общем-то, редкую профессию писателя, во всем остальном я был вполне типичным представителем этого поколения – В первую и вторую пятилетки подростком и юношей Работал на производстве, потом одновременно с работой занятия в вечернем вузе Потом первое военное крещение в далекой Монголии – японцы Потом в 41-м – немцы И три с половиной года на фронте На рубеже 20-30-х годов многие комсомольцы носили у нас юнгштурмовскую форму И я тоже помню ее на своих плечах Она пришла из Германии Тельмана На демонстрациях вместе с нашими революционными песнями Песни Эйслера «Заводы, вставайте, шеренги, смыкайте» Тревога за то, что происходит в Германии И вера, что фашизм все-таки не придет к власти Потом песни Буша «Болотные солдаты» Восхищение храбростью немецких антифашистов В немецком подполье и на полях сражений в Испании И надежда, чем дальше, тем все больше слабевше Что фашизм в Германии – это ненадолго Что его взорвут изнутри И, наконец, война. Немцы под Москвой, немцы под Сталинградом. В декабре 1941-го я увидел первых повешенных немецкими солдатами крестьян – мужчин и женщин. А в начале 1942-го увидел Керченский ров – первые на моей памяти тысячи расстрелянных немцами людей. В январе 1943-го в первый раз услышал о том, что у немцев есть такие «газмашины», «душегубки». В июле 44-го побывал у еще не остывших печей Майданыка. В феврале 45-го ходил по Свенцему, А в марте разговаривал с немцами в оккупированном нами Гинденбурге и, пытаясь понять, как же все это вышло, и, недоумевая, как же быть с немцами дальше, вел для памяти записи, которые сейчас, спустя много лет, местами кажутся мне жестокими и чрезмерными в своих обобщениях, порой чрезмерными до несправедливости, но так это было тогда в моей душе и в моем сознании, и не только в моем. В этом-то все и дело. Все то страшное, что мы пережили на войне, все то страшное, что было сделано фашистской армией, и фашистским государством на нашей земле, и не только на нашей, что мы видели своими собственными глазами, прочно вошло в 45-м году в наше сознание и имело тогда огромное влияние на наши взгляды, на немцев и Германию. И чтобы понять... Какой путь пройден с тех пор от наших, а в данном случае от моих тогдашних взглядов, представлений и чувств до нынешних, надо вести отсчёт именно оттуда. Только тогда можно представить себе всю психологическую трудность в постепенном изменении этих взглядов и этих чувств, в которых в данном случае, повторяю, говорю о себе, присутствовало и прямолинейное неумение расчленить для себя то сложное социальное понятие, которая стояла за словом «немец». Все пережитое за войну мешало мне тогда сделать это, да и сама война была еще не кончена. Она еще продолжалась.